Джекоб, Виктория, Имперский или Большой Белый Алмаз Джекоб известен еще и под тремя другими названиями Большой Белый, Виктория и Имперский. Этот огромный камень массой 4 5 7 ц т л ы х Пять десятых карата в необработанном состоянии, имевший форму неправильного октаэдра, был добыт, по всей видимости, в Южной Африке. Какими путями он попал в Европу, неизвестно. Скорее всего, пути эти были не вполне прямыми, и дело не обошлось без участия контрабандистов. Как бы то ни было, в 1884 году. Камень объявился на лондонском алмазном рынке. В честь тогдашней королевы Великобритании он получил название Виктория, и это позже вызвало определенную сумятицу в среде историографов, так как камень с таким названием к тому времени уже существовал. Это более ранняя Виктория, назовем ее для ясности Виктория п Была найдена в южноафриканской шахте ДеБирс в 1880 году. Этот камень со слегка желтоватым оттенком был впоследствии продан некоему индийскому принцу, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Что касается алмаза Виктория Виктория 2 i появившегося в 1884 году в Лондоне? То он был абсолютно бесцветен, одним словом, большой белый. Позднее м а с т е р а и из Амстердама изготовили из него два бриллианта, из которых один более крупный имел овальную форму и весил 184,5 карата, а второй меньший представлял собой круглый бриллиант весом 20 каратов. Большой бриллиант и стал той ныне знаменитой Викторией, к названию которой позже прибавились названия Большой белый, имперский, а еще позднее Джекоб по имени Торговца алмазами Александра м а л к о л м а Джекоба, в руках которого камень оставался непродолжительное время и который продал его в 1891 году. Низаму Хайдарабада за 20 0 0 т ы с я ч фунтов стерлингов. Хайдарабад, индийское княжество с территорией равной половине Франции. Его тогдашний правитель шестой по счету Низам м а х б о б Али Паша имел обыкновение прятать драгоценный алмаз в своей комнатной туфле. Его сын и преемник Мир о с м а н Алихан, ставший седьмым и последним низамом Хайдарабада, определил бриллианту более почетное место. Обернув его в старую газету, он держал его в выдвижном ящике своего письменного стола. Помимо Джекоба, в коллекции низама имелось множество других редких камней. Большинство из них было приобретено. в 1 7 0 0 1 8 0 0 годах, когда в 1947 году Индия стала независимой республикой, все старые феодальные порядки были отменены, и княжество Хайдарабат вошло в состав единого индийского государства. Последний низам Мир о с м а н а Лихан сохранивший фамильную коллекцию драгоценностей, скончался в 1965 году, а его сын в 1970 году. После его смерти отыскалось более трехсот наследников сокровищ бывшего низама. Не сумев поделить драгоценности, они организовали трастовый фонд, который должен был продать наследство низама. а вырученные средства распределить между наследниками. Попытка продать камни индийскому правительству потерпела неудачу. Однако, когда Траст попробовал продать коллекцию Низама на международном аукционе, индийские чиновники немедленно блокировали эту попытку, обвинив наследников Низама в намерении продать национальное достояние. Между тем эксперты а у к ц и о н а Содбис оценили коллекцию в 162 миллиона долларов, а Кристи в 135 миллионов. Алмаз Джекоб вновь появился на публике в 1995 году, когда индийское правительство после длительного юридического сражения наконец выкупило собрание драгоценностей бывшего низама за мизерную сумму в 47 миллионов долларов. После этого сокровища Низама, включая алмаз д ж е к о б демонстрировались еще несколько раз. С наибольшим размахом была устроена передвижная выставка, открывшаяся 30 августа 2001 года, в ходе которой коллекция Низама вновь побывала в Хайдарабаде. Выставка закрылась 15 октября 2001 года. Но вызванная ею волна интереса побудила организаторов в феврале 2002 года открыть ее вновь, после чего пошли разговоры о том, чтобы сделать эту экспозицию постоянной.